Глава 18. Вы должны мне дать не только воды, сказала Сара. Голос её звучал едва слышно даже для неё самой. Эту фразу она повторяла уже много раз, как только открывалась крышка в полу. Тебе не нравится вода? Мне нравится вода. Спасибо вам за воду. Но мне нужно кое-что ещё. Вы должны мне дать не только воды. Чего ты хочешь? Мне нужна еда. Я хочу есть. Сара закашлялась. В последнее время она много кашляла, и каждый раз при этом её начинало тошнить. В наше время мы слишком много едим, сказал мужчина. Чересчур много. Еду выращивают для нас тоннами и доставляют прямо к нашим дверям, а мы сидим, словно свиньи возле кормушки. Мы давно уже не охотники, а просто падальщики, гиены с продовольственными купонами, которые подбирают завёрнутые в целлофан отбросы, оставшиеся после тех, кого мы даже никогда не знали. Если вы так считаете, пусть, но мне нужно поесть. Мне нужно поесть, мне нужно поесть, мне нужно поесть, произнёс на распев мужчина. Казалось, ему нравился сам звук этих слов, и он продолжал повторять фразу ещё несколько минут. Потом он немного помолчал, прежде чем заметить, когда-то мы по много дней обходились без еды и были худыми. Знаю, великой депрессии, года засухи и всё такое. Незнакомец рассмеялся. Это было вчера. И не представляет для нас никакого интереса. Я имел в виду до вторжения. Вторжения? переспросила Сара, а сама подумала: "Ладно, вот, значит, как? Маленькие зелёные человечки, русские, евреи, неважно". Она снова закашлялась, и в мгновение у неё перед глазами всё побелело, а когда он ответил, его голос звучал так, словно доносился откуда-то издалека. или как если бы он пользовался одной из тех штук, какие были у Шер в альбоме Belief. Да, вторжение. Как ты это ещё назовёшь, спросил он. Она сглотнула, крепко зажмурилась и снова открыла глаза. Я никак не стала бы это называть. Я очень хочу есть. Ты не получишь никакой еды. Что-то в голосе незнакомца внезапно заставило её испугаться. Он явно не имел в виду, что она просто не получит еды сегодня. Он имел в виду, что она не получит еды вообще и точка. За удивительно короткое время она успела приспособиться к своему нынешнему положению, в чём ей помогало всё возрастающее ощущение нереальности происходящего. Однако угроза того, что ей никогда не дадут поесть, оказалась вполне достаточной, чтобы мгновенно вернуть её в реальный мир. Послушайте, неуверенно сказала она. Вы ведь наверняка что-то от меня нужно? Должна же быть какая-то причина, почему вы так со мной поступаете. Пожалуйста, побыстрее сделайте, что хотите, а потом или убейте меня, или дайте поесть, я хочу есть. Открой рот. Она с готовностью подчинилась, и рот её немедленно заполнился слюной. Несколько мгновений ничего не происходило, Затем появилась рука. В ней не было ничего похожего на еду, лишь маленькая белая бумажка. Рука прижала бумажку к её языку, а затем убрала. Сара заплакала. Мужчина немного помолчал, затем неодобрительно фыркнул. "Никаких изменений", сказал он. "Упрямый маленький геном". Бумажка упала в дыру рядом с ней. "Ты ведь так ничему и не научилась, верно?" Сара всхлипнула. Вы мне ничего не говорили. Я начинаю задумываться насчёт тебя, сказал он. Я считал, что ты не такая, что ты можешь измениться. Я пришёл специально за тобой. У меня были свои планы в отношении нас обоих, но теперь я сомневаюсь, что ты вообще мне подойдёшь. Вот как, почему же? Ты ленивая, избалованная и не делаешь особых успехов. Да? Ну тогда вы действительно сумасшедший. А ты глупая маленькая сучка. Пошёл к чёрту, сказала она. Ты чёрта в псих. Я всё равно сбегу и проломлю тебе башку. Она крепко сжала губы, пока он лил ей на лицо воду. Он долго не возвращался.